«Все так и было», — добавлю я от себя. Прежде чем монах успел произнести мое имя, Алькисар вылетел из ложи скорее, чем пули из мушкетного ствола. Подобное проворство объясняет его успехи на поприще секретарства. Подскочил к ошеломленному падре Эмилио и вполголоса обменялся с ним несколькими словами. На лице доминиканца появилось изумление, потом ярость потом горчайшая досада. Горящие мстительным огнем глаза готовы были, казалось, испепелить Дона Франциско, но тому, утомленному дорогой, с недаемому беспокойством за мою судьбу, ведь опасность совсем еще не миновала, исполненному решимости идти до конца, в эту минуту было в высокой степени наплевать, кто и как на него смотрит. И вот, вытерши платком холодную испарину со лба, снова побледнев так, что казалось, добросовестный цирюльник только что отворил ему кровь, Алькисар медленно вернулся туда, где поджидал его поэт. Из-за его плеча видел Кеведо, как, привстав со скамьи, отведенной инквизитором Падро Эмилио, которого от ярости и разочарования трясло хуже, чем в лихорадке, подозвал к себе монаха и отдал ему краткое, почтительно выслушанное приказание. Тот взял бумагу с приговором и вместо того, чтобы прочесть, отложил в сторонку, намереваясь, вероятно, засунуть ее в самый долгий ящик Мадридской инквизиции. Еще один костер прогорел и с треском осел, взметнув в черное небо сноб искр, осветивших на миг фигуры поэта и капитана. Диего Аллатристо был неподвижен и не сводил глаз с пламени. На осунувшемся лице день выдался трудный, да и бок побаливал, хоть рана оказалась несерьезной. Особенно дерзко торчали густые усы, И орлинный нос. Как жаль, пробормотал Дон франсиско Что я прискакал поздно. Можно было бы спасти и Эльвиру. Он указывал на ближайший костер, И было видно, что горестная судьба Валенсианской послушницы Томит его стыдом. Нет, не за себя, не за капитана, А за все то, что погубило несчастную девушку ее отца и братьев. Он стыдился, быть может, за страну, в которой ему довелось жить, беспощадно жестокую по отношению к ближнему, сияющую ослепительным блеском бесплодного величия, вялую и никчемную в повседневье и обыденности. И ни его стоицизм, ни порядочность, ни искреннее религиозное чувство не могли помочь ему и утешить его. Так уж повелось от сотворения мира. Если у тебя светлый ум, а ты при этом испанец, суждены тебе великая горечь и малая надежда. Впрочем, на все воля Божья, — прибавил поэт. Диего Аллатристо на сей счет предпочел не высказываться. Божья воля или дьявольская, он продолжал хранить молчание, всматриваясь в костры темневшие на зловещем фоне зарева силуэты стражников и зевак. Он до сих пор не собрался проведать меня, сколько бы ни твердили ему Кеведо, а потом и Мартин Салданье, что теперь опасаться нечего. Всё было обтяпано так быстро и отчетливо, что пока не обнаружили даже наемника, убитого при входе в вонючий проулок. Не было сведений и о судьбе подколотого Гвальтерио Малатесты. И капитан, перевязав в аптеке Фадрики Кривого свою рану, отправился в сопровождении Кеведо к месту казни и оставался там до тех пор, пока Эльвира не превратилась в кучку обугленных костей и золы. Аллатристо показалось на миг, что в толпе мелькнул ее старший брат, единственный из всей уничтоженной семьи, кто сумел уцелеть. Однако было так темно и многолюдно, что закутанная в плащ фигура висента де Лакруса, если, конечно, это был он, а не его призрак, тотчас скрылась из виду. «Нет», — неожиданно произнес Аллатристо. Он так долго молчал, что Дон Франциско даже не понял, что это ответ на его слова, и с недоумением воззрился на друга, пытаясь понять, к чему же относится это «нет». Но капитан невозмутимо глядел на костры и, лишь выдержав еще одну бесконечную паузу, медленно обернулся к поэту. «Бог!» не имеет к этому ни малейшего отношения. В стеклах очков Киведо метались от отблески пламени, а светлые глаза капитана казались двумя озерцами, затянутыми льдом. Тени и красноватые сполохи догорающих костров играли на его мрачном лице, остром, как лезвие заточенного клинка.